Когда я захлопнул дверцу своей очередной легковушки, у меня еще оставалась возможность наверстать упущенное время. Но на первом же перекрестке в меня въехал неизвестно откуда взявшийся уазик — удар. Вот она! Вот она, идиотская роковая случайность, которой я опасался. Ее невозможно учесть, к ней невозможно приготовиться, ее невозможно избежать. Хотя нет, последнее утверждение — ложь. Я не верю в мистические предначертания. По большому счету, любая случайность — это оборотная сторона закономерности. Стоит лишь получше покопаться в прошлом. Там, на чердаке, я проиграл уйму времени. Угнанная машина стоила мне еще трех минут. Если бы я работал не один, такого произойти не могло бы. Мой напарник просто ожидал бы меня за рулем не снимая ноги с педали газа. Но я работал в одиночку, и вероятность случайности из-за этого возрастала стократно. Рано или поздно она должна была сработать. Два предыдущих прокола потянули за собой третий. Пытаясь наверстать потерянные минуты, я гнал машину чуть быстрее, чем должен был, и проскакивал перекрестки чуть более рискованно, чем если бы никуда не спешил. Не случись эти две, в принципе, одолимые затяжки, не произошла бы роковая третья. Но и ее можно было избежать, если бы я смирился с дополнительным двух-трехминутным опозданием. Я повторил ошибку прохожего, перебегающего ради экономии 30 секунд перекресток на красный свет. Я, как на придорожном плакате, сэкономил минуту и поставил под угрозу жизнь. Так что не будем взваливать на рог свои ошибки. Но об этом я размышлял позже. В тот момент столкновения и переворота машины мне было не до отвлеченных материй. От удара о баранку я на мгновение потерял сознание. И именно этого мгновения хватило зевакам, чтобы заполнить своими любопытствующими телами все подходы к дверцам перевернутой машины. Они были искренни, они хотели помочь, но мне от этого было не легче. Сразу десяток рук потянулись внутрь разбитого стекла. Они думали, меня волновала жизнь. Но меня в данный момент волновало только набитая спецсредствами сумка. Утрата сумки была бы равнозначна потере жизни. То, что в ней находилось, не предназначалось постороннему взгляду. — Сумку! Сумку! — требовал я, отталкивая добровольцев-спасателей. — Вначале сумку! Наверное, они удивились такому невероятному перед лицом смерти крохоборству, но сумку дали. Только после этого я позволил вытащить себя наружу. Я не чувствовал боли. Мне некогда было чувствовать ее. Мне нужно было покинуть место аварии до того, как сюда придут полиция и скорая помощь. Я не мог допустить ни забирающего последнее время лечения, не связанный с наездом проверки документов. Я продирался сквозь руки, как сквозь колючий кустарник. Я отодвигал руки, я раздвигал руки, я отдирал руки от себя. — Остановите его! Помогите ему! У него шок! Я не мог выбраться из такой плотной и активной толпы, не применив известные мне приемы но не смог бы избежать жертв, применяя эти приемы. Я раскрыл бы себя, допустив эти жертвы. Я из охотника превратился бы в дичь. Круг замкнулся. Я оказался обезоруженным. Силовые методы оказались невозможны. Нужно найти какой-нибудь простой и действенный ход. Что может убедить людей оставить меня в покое? Страх. Чего люди боятся больше всего? потери жизни. Только это может перекрыть все прочие сиюминутные чувства. — Вы что? С ума сошли! — заорал я, что было сил. — В багажнике 200 литров бензина! Он сейчас рванет! Спасайтесь! Мой вид и мой крик показались убедительными, люди отшатнулись от машины. Используя их секундное замешательство, я, отбросив в сторону двух ухвативших меня доброхотов-спасателей, кинулся к ближайшей подворотне. Теперь я мог позволить себе действовать чуть более жестко. Возможным взрывом я аргументировал свое нежелание оставаться возле разбитой машины. Все, вырвался, ушел. В одном из ближайших подъездов... Я позволил себе минутную передышку. В принципе, я отделался легко. Серьезно пострадала только левая нога. Вставать на нее было можно, но сгибать в колени затруднительно. Все прочее, несмотря на обилие крови, ей-богу словно порося резали, было несущественно. Так мелкие телесные повреждения хуже дело обстояло с одеждой. Ее просто не осталось. Показаться в этих пропитанных кровью лохмотьях на улице нельзя. Необходимо как можно быстрее обновить свой гардероб. Я поднимался по этажам, прослушивал двери. Отбегая, вернее отпрыгивая на одной ноге, на верхние марши, позвонил в одну, вторую, третью квартиры. Ту, где никто не ответил, вскрыл универсальной отмычкой. Нельзя сказать, что мне повезло. Но кое-что подходящее в одном из плотяных шкафов я обнаружил. Замыв кровь в ванной, я залепил раны пластырем со специальным покрытием, заглотал две болеутоляющие таблетки из аварийной аптеки. Через 30 минут я покинул давшую мне приют-квартиру. Свою одежду, сложенную в прихваченный на кухне пакет, я бросил в мусоропровод. Я довольно удачно выкрутился из случившегося дорожно-транспортного происшествия, но как бы ни ценой провала операции. Мой кредит выглядел угрожающе. Частичная трудоспособность заставляла забыть об активных, связанных с бегом и прыжками, лазанием и рукопашным боем действиях. От целого агента нынче осталось едва ли не треть случившееся на перекрестке странное происшествие рано или поздно через каналы милиции дойдет до ушей авторитетов вполне возможно что они смогут связать его с эпидемией смертей постигших их товарищей кстати последние обстоятельства информированность оставшихся в живых обыммевших место несчастных случаях сводит на нет все мои ранее разработанные планы Вряд ли они теперь будут открыто появляться в городе. А это значит, что прекрасно задуманные и подготовленные четвертый и шестой несчастные случаи останутся невостребованными. Может быть, пятый сработает? Хотя и тут, не без сомнений. Могу поспорить. Интересующие меня окна ночью будут плотно зашторены. Любой опасающийся месте человек... Инстинктивно избегает глядящих в темноту окон. Это, если хотите, рефлекс. Темнота всегда таит угрозу. А вот день... Будем надеяться, что их подозрительность не переросла в панику, чтобы, отгораживаясь от мира, превращать квартиру в подводную, без доступа свежего воздуха и солнечного света, лодку. И еще будем надеяться что сегодня, сейчас информация в полном объеме до них еще не дошла. А если дошла, то еще не переварилась. Сегодня днем они нападения, наверное, не ожидают. Опасность еще не определена, она только подразумевается. А вот за завтрашний день поручиться нельзя. Значит, только сегодня и только днем. Через пятьдесят минут я стучал в двери квартир дома, стоящего напротив нужных мне окон. В четырех квартирах я, представляясь разносчиком срочных телеграмм, наткнулся на хозяев. В пятый было тих Я подавил на звонок еще минут три и, открыв дверь, зашел внутрь. Пусто. Закрыв дверь на внутреннюю защелку, я прошел на кухню, растворил Настяш окно, открыл дипломат. Там лежала винтовка точнее ее часть. Дуло отдельно, затворная часть отдельно, приклад отдельно. С помощью пяти движений и двух винтов я превратил разрозненные запчасти в цельную винтовку, легким толчком поставил на место оптический прицел, загнал в патронник обойму, накрутил на балдашник глушителя, 40 секунд на всю сборку. Качественно работают привлеченные конторой оружейники. Из того же дипломата я вытащил небольшой, вроде велосипедного насоса, цилиндр и, сняв фиксаторы, раскрыл три ножки, каждая из которых состояла из четырех телескопических колен, раздвинул их до полутораметровой длины. Треногу, напоминающую внешним видом фотографический штатив, я поставил на пол у дальней стены кухни. Но приспособил к ней не фотоаппарат, вовсе нет. Не для того я сюда пришел, чтобы заниматься художественной фотографией. Быстро оглядев прицел окна противоположного дома, я определил зону обстрела и задернул штору на кухонном окне. Оставшиеся щели хватит для того, чтобы держать под контролем требуемое пространство. Тренога обеспечила значительную свободу действий. Теперь мне не надо было, изображая дурака, стоять на изготовку с прижатой к плечу винтовкой, рискуя тем, что когда дело дойдет до выстрела, мое оружие будет трястись в перетруженных пальцах, как бутылка в руках наполняющего стакан алкоголика. Ждал я, слава богу, недолго. Объект, потягиваясь, почесываясь и зевая, прошел поперек комнаты. Он что, до такого времени спит? Или вовсе в койке живет? Тёплая жизнь у мафиозников. Жаль, короткая. Я прижался глазом к окуляру прицела, прикинул его сокрытый обратный путь. Траекторию полета пули, ветер и все прочее, влияющие на результат выстрела, объективные и субъективные обстоятельства. Промахнуться я не мог. И не промахнулся бы, если бы объект прошел прежней дорогой. Но он в последний момент изменил свои планы и, не дойдя до спальни, бухнулся в кресло, стоящее за фасадной, то есть ближней ко мне, стеной. Я видел его в висящем на дальней стене зеркале и ничего не мог поделать. Он стал недосягаем для моих пуль. Я лихорадочно соображал, что предпринять. Прекрасно понимаю, что предпринять ничего невозможно. У меня была винтовка, а не пробивающая стены базук. Я мог только ждать. Но сколько... Судя по всему, клиент не собирался покидать уютное кресло, включил магнитофон, разложил журналы, накинул на ноги плед. Ну, чисто английский лорд, отдыхающий у камина. Быстро он не встанет. Я бы так согласился месяц просидеть. Я расслабил пальцы, сжимающие ложи винтовки. Можно, конечно, и подождать, лишь бы дождаться. Но во входной двери... Заскрежетал ключ. Кажется, вернулись хозяева. По идее, я должен был немедленно ретироваться. Но как вернуться в этот дом после того, как я своим незваным присутствием в чужой квартире растревожу покой жильцов всех подъездов? Уйти сейчас значит уйти как минимум недели на две, а их у меня нет. А если рискнуть? Я еще раз взглянул в окуляр прицела. Сидит, зараза!» В моей голове мелькнула шальная мысль. «Сколько у меня есть времени до того, как суда вернутся хозяева?» «Одна минута, две, три». «Это зависит от их темперамент, физической силы и финансовых возможностей», — ответил я сам себе. «Если силы денег в достатке, то вышибут дверь в минуту». Если мало, то, спасая замок, пойдут искать слесаря, на что потребуется уже десятки минут. В дверь сильно забарабанили. Пожалуй, силы есть. Затихли. А вот денег на ремонт двери нет. Опять забарабанили. Или есть? А, черт с ними, пусть стучат. Я быстро отскочил к раковине, открыл на полную мощность оба с горячей и холодной водой крана, и сдвинул хобот смесителя за пределы мойки. Мощная струя ударила в пол. Я снова припал к прицелу. Вот он сидит в зеркале, видимый и одновременно недостижимый. А почему видимый? Потому что угол падения равен углу отражения, потому что мой глаз и его кресло находятся в одинаковом относительно зеркала положении а зеркало висит на стене. Так? Именно так. Вот и выход. Хорошо меня учили в школе, если спустя столько лет я вспомнил такое бесполезное тогда и столь пригодившееся теперь оптическое правило. Углы равны. Равны. Быстрым движением я выбросил из винтовки обойму с патронами. Эти с разрывными пулями бесполезны. Их не в кого послать. А вот эти, вытащенные из дипломата, запасные, с остальным сердечником, как нельзя кстати. Я тщательно выверил расстояние и углы. Глубоко вздохнул. В дверь ломились со все усиливающейся настойчивостью. Все-таки еще и богатые не повезло. Выдохнув воздух, я замер, нежно обжал указательным пальцем курок и плавно потянул его на себя. Раздался выстрел, за ним второй и сразу третий. Стальные пули вошли в стену чуть выше зеркала и, срикошетив, отскочили в сторону. Отскочили под тем же углом, что и ударили. Угол их падения был равен углу их отражения. К великому сожалению, сидящего в кресле четвертого мафиозного главаря, этому правилу подчинялись не только световые лучи. А он, думал, спрятался. Думал, я его не достану. Для верности, выпуская пулю за пулей, я пересек зеркало сверху вниз, заметив в разлетающихся осколках, как по телу сидящего в кресле человека запрыгали черные пятна дырочек. Дверь затрещала. Я быстро разобрал винтовку, рассовал части по соответствующим углублениям в дипломате и, подхватив полусложенную треногу, пошел в коридор. Дверь охнула и сдалась. В прихожую, весь в щепе и мате, ввалился здоровенный парень. Позади него, испуганно прикрывая рот, стояла растерянная старушка. Из соседних квартир вылезали заинтересованные соседи. — Ты, бабка, где бродишь? — грозно гаркнул я, памятая, что лучшая оборона нападения. — Ты что же делаешь, старая? У тебя нижние соседи по уши плавают. Кто платить за ремонт будет? Кто, я спрашиваю, кто? Опешившие от неожиданного напора соседи испуганно отшатнулись. — Вот так. Одни краны не закрывают а другие должны аварии ликвидировать. — Я в последний раз соглашаюсь, в последний, так и знаете. Я не нанимался на каждый потоп бегать. — У меня своих дел не переделать, — продолжал орать я, спускаясь по лестнице и потрясая, словно гаечным ключом треногой. — А вы что стоите? — крикнул я уже снизу. — А ну, марш, воду собирать, пока стены не размыло. Быстро! — Пока они соберут тряпками и отожмут в ведра воду, пока обсудят происшествие, я буду в семи кварталах отсюда у объекта номер пять. А когда они надумают обратиться в местный ЖЭК и в милицию, вовсе покину город. Уже на подходах к номеру пять я почувствовал, что опоздал. От известных мне окон исходило что-то нежилое покинутое. Не грели они. Я не знал, что это было воспитанная сверхчувствительность или справедливое, вызванное всеми предыдущими действиями, подозрение. Назовем это интуицией и не будем углубляться в дебри парапсихологических изысков. Я чувствовал, что квартира пуста, и все тут. Номер пять оказался на редкость трусливым и проницательным человеком. Только заслышав о первых смертях, не раздумывая долго, решил сделать ноги из ставшего опасным города. Исчезновение пятого ставило под сомнение целесообразность четырех предыдущих смертей. Здесь, кроме меня, владели запретной информацией еще по меньшей мере двое. Один... Очень хочется надеяться, запрется в своем доме-каземате, второй ударился в бега. Где его искать? Я прикинул все варианты и остановился на единственном, обещающем быстрый результат. Или я отыщу его в течение одного-двух часов, или потрачу на поиски всю следующую неделю. Я отправился к стоянке. Не может такой фанатичный автолюбитель бросить свою любимицу иномарку. Душа не стерпит. Машина была на месте. В ближайшем переулке я устроил моторизованную засаду. Проще говоря, подремывал, сидя в угнанных «Жигулях», удерживая в поле зрения въездные ворота автостоянки. Я пытался восстановить столь необходимые мне в скором будущем силы, набирая тридцати секундными урывками Полноценные часы сна. Распахивались ворота, открывались мои глаза. Не то, не то. А, вот это то, что надо. За рулем сидел пятый, если считать от сегодняшнего утра претендент на смерть. Сейчас он выйдет на автостраду. Я пристроюсь ему в хвост, а там посмотрим. Но я недооценил своего противника. Я настроился на охоту и все свое внимание посвятил гону. Я забыл, что загнанная дичь может очень болезненно огрызаться. Иномарка выходила одна. Хвоста не было. Это упрощало задачу. Я повернул в замке ключ зажигания. — Эй, мужик, а у тебя колесо сдуло? — радостно сообщил мне какой-то прохожий парень. — Где? — Да вон же, вон правая задние Эх, дядя, машин не жена, за ней пригляд нужен. Я наклонился к сиденьям, открыл ближнюю боковую дверь, высунулся наружу. В лоб мне уперся пистолет. — Садись по-быстрому в машину и без нервов. На асфальте вдоль борта машины лежал второй вооруженный Макаровым парень. Его напарник, уже всунувшись в салон через опущенное стекло, Хватал ключ зажигания. Это ж надо так банально вляпаться. Мальчишки, сопляки, завалили спецагента чуть не с пятнадцатилетним стажем. Позор. Ну, дуло пистолета недвусмысленно помассировало мой лоб. Пришлось подчиниться. Между мгновенной смертью и компромиссом я всегда выбираю компромисс. Запустить пулю в извилины я всегда успею. — Выезжай и держись за той машиной, — приказали ребятки, указав на иномарку. — А это можно. Я все одно собирался за ней ехать. Тише, еще тише. — Я повиновался. А вы бы стали спорить, когда бы вам сверлило четвертый позвонок дула, поставленного на боевой взвод, 9 миллиметрового пистолета? А теперь чуть быстрее. Вот так. Кажется, я становлюсь таксистом. Впору счетчик включать. А, пожалуй, что и надо. А, пожалуй, что и включу. Не возить же их бесплатно. Машины недолго покрутились по городу и вышли на междугородное шоссе. Здесь, выжимая педаль газа в пол, я подуспокоился. Не будут они стрелять без предупреждения, — в держащегося за руль водителя, идущей на полной скорости автомашины. Не самоубийцы же они. «Закурить-то можно?» — спросил я. «Валяй!» — разрешили незваные пассажиры. Впереди показался поворот. Стрелка спидометра зашкалила за 110. «Куда же он так спешит на своих импортных лошадиных силах? Он что, придорожных знаков не видит? Напрасно!» Не снимая левой руки с руля, я достал сигареты, большим пальцем откинул крышку. «Угощайтесь!» Сигареты были хорошие, и парни потянули свободные от пистолетов руки к раскрытой пачке. У скорого покойника последний табачок брать не брезгует. Ох и молодежь пошла! Ничего святого! Ну, а мне сам Бог велел, не чужое прошу. Я тряхнул пачку вышиб сигарету и взял ее губами. Правый охранник, потянувшись к зажигалке, приблизил свою голову к моей.